Глава 13. Можно сказать, что ужин прошёл почти мирно. И это было бы правдой, но лишь отчасти. Никаких волнений лично мне он не принёс. Я сидела тихо, как мышка, и немного притворялась мебелью, чтобы не дай бог не вспомнили о моём существовании. Просто девочки активно делили женихов, и мешать им в этом явно не стоило. В данный момент Харанта скептически смотрела на Дане, которая уверяла, что ее дар смерти лучше, поскольку они, магички с этим даром, тоже зверюшки редкие, а кому не захочется иметь в своей коллекции редкость. «Да, так и сказала. На этих словах я еле сдержалась, чтобы не передернуть плечами. Бред какой-то. Может, эти высшие вообще уродами окажутся? Чего сейчас-то об этом говорить?» Тем более сравнивать себя с коллекционной вещицей — это выше моего понимания. Ну да, ну да. Не осталось в долгу Харанта. Ты магией своей пользоваться-то можешь? Дар ты редкостный. Может, научишься чему-нибудь для начала? Это я не про работу твоего длинного языка. Милети! Вмешалась Лиди Магер, когда даны уже почти выплеснула оппонентке чай в лицо. Хочу напомнить, что оскорблять надо уметь тонко и элегантно, а ваши намеки — это просто пошлость. В высшем свете, если вы в него попадете, вас за такое по полу просто размажут и каблучками потопчутся. Впрочем, вам не о чем беспокоиться, пока я не вижу причин, чтобы вы туда попали. Это было элегантно. Не высший пилотаж, конечно, но красиво, да. Впрочем, оценили мастер-класс немногие. То ли не услышали, то ли не сообразили. И нет, я не считала своих конкуренток тупыми. Но ум большинства из них находился где-то в практической плоскости. Причем выйти удачно замуж или найти покровителя, им это не помешает, как раз наоборот. На сентенцию леди Майер усмехнулась лишь Малиса и еще одна высокородная, которая обычно держалась в стороне от всех. — Вы правы, леди, — кивнула данная преподавательница. — Просто с этими деревенщинами так сложно разговаривать и не выходить из себя. — Вы опустились до прямых оскорблений. — Очень плохо, — поморщилась Майер. «Я понимаю, что вы пытались реабилитироваться в глазах окружающих, но иногда молчание скажет больше, чем любые слова». «Это в смысле молчи за умную сойдешь?» малиса и Салая, та самая высокородная, синхронно фыркнули. Мне же удалось промолчать и почти подавить улыбку. Впрочем, магичка смерти заметила и ухмыльнулась. Данэ явно хотела еще что-то сказать, но потом подумала и прикусила язык. Харанта при этом победно улыбнулась. «Зря это она». «Не вижу причин для веселья», — с безразличным видом сказала Малисы. «У нас тут с интересным даром трое. Жаль, магии жизни нет. Думаю, между нами и развернется настоящая борьба». «Я ей язык укорочу этой язве». «Вот!» — победно улыбнулась леди Майер, будто это она привела девушке всю стервозность мира. «Это было неплохо!» малиса недоуменно вздернула бровь и оглядела преподавательницу так, будто увидела что-то очень странное. «А вот это вообще хорошо!» — кивнула женщина. «Отлично выверенная мимика!» «Простите, а где тут выход?» Я умею подолгу балетной студии следить за лицом. Актерское мастерство у нас тоже было. Но мне изобразить такой эстервозности не хватит. Да и чего уж там, сообразительности тоже. Девушка в ответ на похвалу лишь слегка улыбнулась и едва заметно кивнула. Сдается мне, что местным мужчинам не хватает чего-то настоящего, такого, что не будет приветливо улыбаться, а потом воткнет в спину кинжал. Усмехнувшись, высказалась опять Харанта. «Уже лучше. Даже хорошо. на мимика совершенно несоответствующая. Вы должны сетовать, а не усмехаться противнице в лицо. Поверьте, прямую конфронтацию мало кто из женихов оценит». «Но что же делать, если я такая? Прямая, бесхитростная, готовая подставить плечо, если что-то случится». «Думаю, это оценит Глаза у Харанты нехорошо вспыхнули, когда она посмотрела на леди Майер. «Странно. Вроде бы та не давала повода на какую-то агрессию. А ведь магичка очень взвинчена. Видимо, что-то из сказанного ее задело. Только что». «Я даже пальцами чуть не прищелкнула, когда дошло». «Магия!» Харанта любит ее всеми фибрами души, училась с детства, поступила в лучший университет. А тут какая-то высокомерная выскочка говорит, что у нее нет шансов из-за обычного дара. Эх, как бы на мне и наших отношениях это не отразилось. Впрочем, вмешиваться я все равно не буду. У меня есть что сказать каждой из них, но нужно ли им это? А главное, нужно ли это мне? Молчание вообще-то золото. Потом леди Майер спровоцировала на пикировку еще нескольких девушек. Пыталась втянуть и меня, причем не только она, но и Малиса, Но я изображала поразительную увлеченность едой. Гоняла по тарелке несчастные пару кусочков пудинга и ни на что не реагировала. В итоге от меня все же отстали. Хотя преподавательница и высказалась на тему, что молчать за столом крайне неприлично. «Все может быть» но как-то не тянет вступать в полемику и эмоционально себя накручивать, когда впереди разговор с леди Ортартис. Я не стала задерживаться и смотреть на продолжающееся выяснение отношений между претендентками на руку и сердце неизвестно кого, а сразу после ужина отправилась в кабинет управляющей острова. Та уже была на месте и внимательно изучала какие-то бумаги, совершенно не обращая ни на что внимания. Поскольку дверь была открыта, А вваливаться без разрешения как-то некрасиво, я постучала по косяку. «Да-да, заходи, присаживайся. Дверь только прикрой». Приглашающий махнул рукой женщина. На этот раз мы не стали рассаживаться в кресло в уголке отдыха, а остались за столом. Разговор предстоял серьезный. «Сейчас, подожди пару минут». Леди Ордартис, вероятно, хотела дочитать, так что я не стала мешать, а принялась осматриваться. В этом кабинете я была уже дважды, но как-то так получилось, что вертеть головой было не очень прилично. Так что сейчас я воспользовалась возможностью осмотреться. Две стены занимали массивные книжные полки из темного, почти черного дерева. Даже на первый взгляд они выглядели старинными и дорогими. У окна, ближе к двери, находился уголок отдыха с двумя креслами, чайным столиком и торшером, где мы и сидели раньше. А вот в центре стоял массивный письменный стол, напротив которого стулья для посетителей. Довольно скромная и деловая обстановка на самом деле. «И что ты по поводу всего этого думаешь?» Оторвал меня от созерцания голос леди. «О чем?» Не поняла я, потому что думала об обстановке в кабинете, что она какая-то больше мужская. «У нас на повестке дня два вопроса. Твой дар и общение с представителем совета. Давай начнем со второго. Хотя на самом деле это взаимосвязано. Что думаю? Я на секунду замялась, стараясь подобрать слова наиболее нейтральные и ровные. Думаю, что леди Неркейтерн требует слишком много. Даже если не принимать в расчет, что обычных лордов просто оттеснят в сторону высшие, есть еще резонанс на которую я повлиять не могу совершенно. Насчет резонанса ты права, а вот насчет остального не совсем. Ты же ментальный маг. Я удивленно уставилась на леди Орд Дартис, а она усмехнулась. Ты могла бы воздействовать на женихов. И что, у них никакой защиты? Почему-то в это не очень верится. Не веришь? Улыбнулась женщина, а потом ее лицо изменилось. Черты заострились, стали немного хищными. «И будешь права. Естественно, от ментального воздействия есть защита. А на такого необученного мага, как ты, хватит и самой простенькой. Поэтому, если ты решишь намеренно воспользоваться даром в своих целях, не забывай об этом». Леди откинулась на спинку своего стула. Черты ее лица стали еще суровее и непреклоннее, я бы сказала. «А еще нужно все время помнить, что несанкционированное ментальное воздействие приравнивается к магическому нападению», — припечатала она. «Это... это...» Я пыталась собрать разбегающиеся мысли, но почему-то не получалось и не находилось слов. В итоге я и вовсе стушевалась и потерялась. Женщина материализовала стакан с водой и подала мне. «Выпей». Я не стала возражать или спорить и сделала несколько глотков, пытаясь прийти в себя. Выдохнула, подняла глаза на леди Орд Дарти, с которой, не мигая, выжидательно смотрела на меня. И этот взгляд взбодрил, помог, наконец, сформулировать то, что пришло в голову сразу. «Это что же получается?» Начала я медленно. «Меня пытались так подставить, что если бы я не придумала ничего другого и применила бы силу?» «Ты пока не настолько обучена, чтобы применить силу осознанно. Но отличие мага-ментала от любого другого в том, что спонтанного выброса можно и не заметить. Никакими тактильными или зрительными ощущениями он не сопровождается». «А амулеты?» Они могут перегореть, а могут и нет. Если импульс не был направлен на кого-то конкретного, возможны варианты. Что-то я запуталась. Честно призналась я, потеряв лоб. Если ты будешь находиться в определенном эмоциональном состоянии и пожелаешь, чтобы высшие к тебе не приставали, просто пожелаешь в пространство, будешь хотеть этого больше всего на свете, это может сработать. Только боюсь теперь, когда ты знаешь о таком варианте, неосознанного желания не получится. Тогда зачем вы это рассказали? Скажи мне, Анна, чего ты хочешь? От жизни я имею в виду. Убраться из этого дурдома. Брякнула я, не успев прикусить язык. Женщина только рассмеялась. Очень верное определение. Но пока не закончится отбор, к сожалению, невыполнимое. «Ну а в целом? Как видишь свою дальнейшую жизнь?» «Никак пока», — я пожала плечами. «Я ничего не знаю о внешнем мире. Как я могу строить планы?» «Там?» — мотнула неопределенно головой. «У меня был свой дом, учеба и, возможно, успешная карьера. Все было четко и понятно, просчитано, продумано». «А семья?» — неожиданно спросила леди Ордартис. Родители, брат, бабушка. Думаю, они еще даже не поняли, что я исчезла. Неважно. Я решила закончить, потому что в горле застрял ком. Как они там? А если уже узнали? Много вертелось вопросов в голове, нехороших вопросов, про их волнение, скорбь, если таковая вообще была. Но я постаралась подавить этот яд в себе. Злость, не думать о них хуже, чем они того, возможно, заслуживают. Хорошо. Женщина поняла, что тема мне не очень приятна, и вернулась к вопросу. Как думаешь, чем занимаются маги ментала при совете? Об этом я уже думала, если честно, даже информацию искать пыталась, но ничего не нашла. Мне почему-то кажется, сказала я медленно, подбирая слова что ничем хорошим. В голову приходит, например, что допрашивает преступников. «А скажи, как думаешь, сложно ли женщине-менталисту убедить своего любовника взять, например, определенный контракт или, наоборот, отказаться от сотрудничества с нежелательным поставщиком?» Я резко подняла голову и посмотрела на леди Ордартис. Она больше не улыбалась. Была предельно серьезно и собрана. Это был шок, но гнева было больше. А они не боятся подкладывать менталистку под нужных мужчин? Ведь она потом может прийти и выразить неудовольствие, если так можно сказать этим фактом. Или сразу выразит? Ядовито спросила я, во все глаза уставившись на женщину. Менталисты крайне редко владеют двумя видами магии. «Еще реже стихийная составляющая оказывается сильна». «Зачем стихия? Если менталист — сильный менталист, и так может получить все, что хочет. Сам или найдет того человека, который сделает все, что она скажет?» «Леди Ордарти, скажется, от моих слов пала в шок, даже побледнела». Хм, «Интересно, что это? Зашоренность мышления?» Раз слабые стихии или вообще отсутствует значит, беззащитно. Да фигушки. Я уже успела кое-что почитать о ментале. Если магия сильна, то менталист легко сможет править этим миром. Но никогда не правил. «Это же смертная казнь», — тихо сказала женщина. «И что?» «Ты просто не понимаешь, что значит быть драконом, Анна. Когда обратишься, поймешь». «Оценишь и не захочешь умирать». «Леди Ордартис, скажите, а что делают с заговорщиками, врагами Совета или какого-то конкретного Высшего, если, например, война между родами?» «Война — это война». «Но они же умирают, верно?» «В данном случае не вижу разницы между казнью и смертью в бою. Драконы идут и на смерти на предательство. Они готовы пожертвовать своей жизнью». Или они какие-то не такие драконы? Ты говоришь страшные вещи. Мой мир живет по определенным законам, леди. Если к тебе пришел враг, сражайся или умри. Можно, конечно, сдаться, но во многих случаях смерть предпочтительнее. Это все, конечно, пафосно звучит, но, во-первых, как историк имею право, а, во-вторых, я им кто, шлюха, что ли? Гнев накатывал волнами, но руки опускались от бессилия. «Теперь ты понимаешь, о чем я пытаюсь тебе сказать?» «Да». Я посмотрела женщине прямо в глаза. «Никакого магического воздействия на кого бы то ни было. Сосредоточиться на высших, если резонанса не случится. Статус наложницы высшего меня защитит?» «Скорее всего, да». Зависит от того, как он будет к тебе относиться. Но, в принципе, он может использовать тебя и сам. То есть разницы нет, и меня спасет только статус жены высшего? На самом деле, не совсем. Что может быть еще хуже? Я вздернула бровь, ожидая продолжения. Тебя спасет любой резонанс. Даже если он случится с обычным лордом, тогда тронуть тебя не имеют права. Но я совсем запуталась, недоуменно посмотрела на женщину. Нэр Кейтерн сказала, чтобы я сосредоточилась на обычных лордах и вышла замуж за кого-то из них. А замуж я могу выйти только в случае резонанса. Тогда как? У низших все проще, чем у высших, — пожала плечами женщина. Им достаточно совпадения магии для одобрения брака. Резонанс не обязателен Желателен, да, но их на остров, в отличие от высших, приглашают только один раз. «Вот как!» – протянула я, обдумывая ситуацию и не находя никакого выхода. «Может, уже сейчас со стены сигануть, чтобы не мучиться? Хотя, вообще-то, меня эта информация так потрясла, что больше хотелось не себя жалеть, а кого-нибудь удавить. Странно, раньше подобное мне было несвойственно». В голове роилось множество вопросов, и я уже собиралась их все вывалить на леди Орд Артис, когда где-то раздался громкий крик, переходящий в ультразвук, а потом по коже прокатилась волна магии.